Ты сейчас говоришь, что художник рисует, рисует, а дальше это зависит от глубины художника. Что ты имеешь в виду под этим? Ну, чем глобальнее видит художник окружающую реальность, тем больше смысл он вообще способен заложить произведение. То есть он может глубже поколебать какие-то внутренние психические качества зрителя, которые к этому будут прикасаться. А, от чего это зависит? Вот, Нет, здесь от зрелости. Самого зрелости. Да, да, да, да, да. Поэтому всегда Стас надо на этом двигаться. И человек постоянно будет развиваться. Сегодня он способен, допустим, какую-то одну глубину задеть. Другой раз он может какую-то другую глубину задеть. И еще более того. Ведь все зависит еще от технического умения, здесь тоже взаимосвязано. Можно переживать глубоко, но не суметь это выразить. Выразить ну, недостаточно узковато. И пока просто еще внутреннее умение... Собственно, оно ну, бывает недостаточно. Надо работать, работать и работать. То есть имеешь в виду это, это нарабатывается в практике? А это, это только в практике, конечно. Духовный мир изменяется, опять же, в практике как-то взаимоотношения выстраиваешь с ближним, с окружающим миром. А техническое в практике постоянной работы. Когда ты постоянно работаешь, не, не, не ленишься. Потому что а тем более в изобразительном искусстве работать надо регулярно, обязательно, конечно, рисовать.